А Галатея Мигеля де Сервантеса Галатея, первый романический опыт Сервантеса, принадлежит к ныне забытому жанру пасторального романа. Начавшееся еще в конце XVI века постепенное перемещение пасторали из области напряженнейших нравственных и эстетических исканий гуманизма в сферу аристократических забав, знати и далее в обиход европейского мещанства, значительно исказило облик этого жанра в глазах читателей позднейших литературных эпох. Переряженные в пастушков и пастушек галантные кавалеры и жеманные дамы придаются приятному времяпрепровождению на лоне природы. С такого рода сценками связывается обычно представление о пасторале. Пытаясь применить к созданиям художников XVI-XVII веков эстетические критерии реалистического искусства XIX века, некоторые критики продолжают твердить о лживости пасторальных романов, о породившем их эстетическом дилетантизме отдельных писателей, о обращении к пасторали корифеев возрождения Боккарчо, Санадзаро, Сиднея, Лопеда, Веги, Сервантеса, Шекспира – объявляют либо бездумным следованием литературной моде, либо сводят к самым прозаическим побуждениям. Труд не радовал. Он задыхался в этом надушенном и надуманном мире в этой фальшивой Аркадии. Он создавал слащавую красивость и заставлял свои пары вести хитроумнейшие диалоги, а кровь его не знала, о чем писала рука. Эти манерные чириканьи и рыдания, вся эта кропотливая любовная риторика не имела ничего общего с подлинной страстью. Он поставлял модный товар, он предпочел бы резать подметки, если бы знал сапожное ремесло. Так повествует о работе Сервантеса над Галатеей Франк, автор, билетизованный биографии писателя. Представляя себе столь примитивно процесс создания Галатеи, Невозможно понять, почему Сервантеса до конца дней не оставляла мысль завершить этот роман, а во всех его произведениях, созданных через много лет после выхода «Галатеи в свет» в «Дон Кихоте» 1605-1615, в надедательных новеллах 1613, в «Странствиях Перселеса и Сихизмунды» 1617, пасторальные эпизоды и образы играют немаловажную роль. Исследователи творчества Сервантеса по-разному объясняют рождению писателя замысла его эклогии. Одни рассматривают Галатею как юношеское, незрелое произведение, другие видят в ней стремление разочаровавшегося в действительности человека создать вымышленный поэтический мир, в котором противоречия реальной жизни были бы гармонически разрешены ведь «Галатея» написана между 1581 1583 годами, и, следовательно, принадлежит Перу человека, который успел многое пережить и повидать. Примерно в возрасте 23 лет сын бедного лекаря Мигель де Сервантес, слугой в свете кардинала Аквавивы, отправился в Италию, где вскоре поступил на военную службу. В эти годы, 1570, -й, 1575. -й, будущий создатель галатеи смог близко познакомиться с культурой итальянского Ренессанса, уже клонившегося к закату. Но в Италии он познал и все тяготы солдатской службы, а на пути домой в Испанию был захвачен в плен алжирскими пиратами и четыре года провел в неволе. По возвращении на родину в конце 1580 -го года Сарвантос рассчитывал получить в награду за свои воинские заслуги какую-нибудь государственную должность, но первое, с чем он столкнулся, ступив на испанскую землю, был грязный донос. Годы самых тяжелых испытаний, выпавших на его долю, годы алжирского плена, запечатлелись в памяти писателя не только во всей их мрачной безысходности. Алжирские впечатления легли в основу многих его нереалистических, условных пьес и новелл, в которых картинам невольничего быта противостоит героика сопротивления человека обстоятельствам, благородства и самоотверженности. И в отрезвляющий горестный момент столкновения с испанским абсолютизмом разочарование не могло осилить в его душе радости встречи с родной землей. Естественное чувство национальной гордости, патриотические настроения писателя отразились во многих эпизодах Галатеи, в пылком восхвалении красот Тахо, в песне Калиопы, своего рода генеральном смотре всех литературных сил Испании того времени. Одной из основных целей, которую преследовал Сервантес, обращаясь к пасторальному жанру, было показать иным ограниченным умам,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 не является только свойством индивидуального мироощущения Сервантеса, обусловленного его личным опытом. Это историческая черта, охваченного кризисом ренессансно-гуманистического сознания. Ей отмечено творчество всех великих художников конца эпохи Возрождения. К концу XVI века ход истории развеял многие иллюзии раннего гуманизма. Самая его сокровенная суть, гуманистическая концепция совершенной личности, которая в апогее своего духовного развития, в своей идеальной ипостаси уподобляется Богу, оказалась под ударом. Свободная от традиционной морали индивидуальность, на поверку нередко была всего лишь мифической оболочкой буржуазного индивидуалиста, готового любой ценой утвердить свое место под солнцем. Для раннего гуманизма не существовало моральных проблем, все, что было естественным, было нравственным и прекрасным. Все разбивало догмы средневековой морали. Поздние гуманисты осознали, что даже высокие духовные порывы, никак неуправляемые извне и не подчиненные внутреннему голосу разума, могут, подобно трагической слепоте Лира или комическому безумию Дон Кихота, привести к разрушающе отрицательным последствиям. Но сам гуманизм оказался неспособным создать моральную дисциплину на рациональных светских началах. В этом и состоит одна из основных причин его кризиса. Однако чем беспощаднее разрушала действительность гуманистические иллюзии, тем с большим рвением искали гуманисты пути к воплощению своих идеалов, тем с большей верой творили свой идеальный образ мира и человека. С тоской обращались они к прошлому, когда личность еще осознавала себя не в своей отчужденности от общества, а через связи с миром. Конечно, восхваляемое гуманистами старое доброе время имело с действительным средневековьем столько же общего, сколько рыцарский идеал Дон Кихота – с реальными рыцарями времен крестовых походов. Оно было плодом умозрения, попыткой найти материал, подходящий для воплощения гуманистических иллюзий. Недаром утопическая сторона гуманистического мироощущения наиболее зримо отразилась в доставшемся гуманизму от античности мифе о Золотом веке. В знаменитой речи перед Казапастами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 Противоречие между гуманистическим идеалом и действительностью в мифе о Золотом веке изображается как неизбежная порча, извращение истины человеческого в человеке, которое несет с собой движение времени. Но гуманисты искали аналог Золотому веку и в настоящем, в современности. В речи Дон Кихота... Не случайно мелькают образы прекрасных и бесхитростных пастушек. Задолго до Сервантеса золотой век соединился в сознании гуманистов с представлениями о простой привольной деревенской жизни, точнее жизни пастушеской. В основе пастушеского мифа лежит то же, что и в основе мифа о золотом веке, противопоставление жизни естественной и искусственной но воплощено оно не в антагонистических образах железного и золотого веков, а в излюбленной гуманистами теме присрения к столице и восхваления сельской жизни. Создавая пастушеский миф, гуманисты опирались уже не только на античную, но и на прочно укоренившуюся в мироощущении христианских народов библейскую традицию, согласно которой пастух – является избранным, призванным для служения Богу человеком. «Пастушеская жизнь — это жизнь, спокойная и удаленная от шума городов, от их пороков и распущенности», — писал поэт Луис де Леон. «Поэтому она невинна, как невинны ее занятия и промыслы. У нее есть свои радости, и тем больше, чем от более простых, чистых и естественных вещей они рождаются». Души пастухов просты и не пороком, поэтому пастушеская любовь — любовь чистая и устремленная к благой цели. И ей способствует беспредельность, без конца открывающаяся взору, вид неба и земли и других творений природы. Этот вид сам по себе являет незамутненный образ чистой и истинной любви — ибо в нем открывается, что все в мире связано между собой узами дружбы, все упорядочено и как бы покоится в объятиях друг друга и согласованном в величайшей гармонии. И одно рождает в другом отклик и сообщает другому свои достоинства, и одно переходит в другое и поспешствует другому, и все сливается воедино, и в этом слиянии и взаимосогласии Беспрестанно создает плоды, украшающие небо и землю. Таким образом, пастухи в этом превосходят остальных людей. В изображении Луиста Делеон пастушеская жизнь исполнена пафосом мистического созерцания, возвышающим душу человека до постижения красоты и гармонии Вселенной. Тем самым Луис Далеон объединяет пастушеский миф с неоплатонической доктриной любви, отождествляемой неоплатониками с идеей Бога. В рамках этого отождествления философская мысль Ренессанса, преодолевая дуализм средневековой схоластики, могла развивать учение о пантеистическом единстве Бога и мира, согласно которому природа является низшим материальным воплощением божественного разума, Наместником Бога на земле, по словам Серванца. Созерцая прекрасное в природе, человек, по мысли неоплатоников, может созерцать самого Бога, а главное, поднимаясь по ступеням мистического созерцания до сознания истинной любви, он преодолевает то низменное, несовершенное, что заложено в его чувственной природе возвышается до своего абстрактно-идеального образа. Идеал пастушеской жизни в сочетании с неоплатонической доктриной любви и составляет философско-тематический аспект пасторального романа. Общая утопическая атмосфера пасторального романа позволяла изобразить душевный мир человека, абстрагируя его от материального бытия Во всей его чистоте. Лишь кое-где на странице Галатеи мелькает упоминание о богатстве или бедности влюбленных, но и эти весьма общие намеки на реальные общественные отношения не играют существенной роли в коллизиях романа. Все герои Галатеи как бы уравнены в ролях пастухов и в положении страдающих влюбленных. Их различает лишь то, что страдают они от разных причин. В пасторальном мире, где все друг с другом наты, в отличие, например, от непастушеской вставной новеллы «О двух друзьях», царит атмосфера всеобщей свободы и непринужденности. Недаром значительную часть романа занимает описание различных празднеств, торжеств и увеселений, дня некоего местного святого в селении Теолинды, свадьбы Даранья и Северии, Чествование памяти пастуха Мелиса. В условности пасторального романа естественная, близкая к природе жизнь пастухов своеобразно связана с праздничным образом мира. Но если у писателей периода расцвета Ренессанса, например, у бока, чорабле, празднество, карнавал, органично слиты с самим естеством бытия, то в «Пасторале» праздник уже приобрел черты театрального представления. Отсюда глубочайшая парадоксальность и противоречивость этого жанра. Создатели постарались стремились к изображению первозданности и чистоты пастушеской жизни к обнаженной нетронутой рукой человека природе. «Все вещи», — писал Антонио де Торквемада в «Пасторальном диалоге», поскольку природа создает и производит их на свет обнаженными во всем своем естестве, обладают большими совершенствами, нежели дополненные необязательными украшениями и накладками. Но жизнь естественная оказалась художественно воплотимой только в форме жизни искусственной, в форме маскарада, ряжения, со множеством украшений и накладок, конечно, не случайных, а обусловленных законами жанра. В постарале условность подчеркнута, она входит в те правила игры, которые предлагает читателю-писатель. Меня не очень смутит обвинение в том, что я перемешал философические рассуждения пастухов с их любовными речами, и что порой мои пастухи возвышаются до того, что толкуют не только о деревенских делах,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 Но они нередко прибегают к маскам в самом прямом смысле слова, чтобы скрыть лицо, спрятаться, разыграть. В эти моменты маскарадность жанра становится особенно зримой. Появление пастухов перед читателями очень напоминают театральные выходы, а все действие романа разыгрывается на строго ограниченном, отделенном от остального мира пространстве на берегах Тахо, на полянке, окруженной со всех сторон лесом, в долине среди гор на своего рода сцене, где природа создает соответствующий содержанию действия декору. Здесь на берегу славного Тахо возвышались четыре зеленых приветливых холма. Эти четыре холма образовывали проходы в долину. И проходы эти походили на широкие и тихие улицы, обнесенные стенами высоких кипарисов, росших в столь строгом порядке, что даже ветви их, казалось, были одной длины, и ни одна из ветвей не осмеливалась быть длиннее или короче другой. Пространство между кипарисами занимало и заполняло множество душистых розовых кустов и кустов нежного жасмина. Завершались и оканчивались эти улицы широкой круглой площадью, которую образовывали склоны холмов и кипарисы. Посреди площади был устроен искусственный фонтан, выложенный дорогим белым мрамором. Водой из этого чудесного фонтана орошалась и питалась свежая трава пленительной долины. Так естественный, нетронутый рукой человека сельский пейзаж — превращается в пасторале в расчетливо спланированный город-парк, где даже ветви деревьев не обошел своим вниманием художник-декоратор. Бесчисленные монологи, которые герои Галатеи произносят вслух наедине сами с собой, и у которых, тем не менее, всегда находятся слушатели, укрывшиеся за кулисами, деревьями или кустами, также свидетельствуют о том, что пасторальный роман — заключает в себе черты как литературного повествования, так и сценического действия. И в литературе эпохи Возрождения пастораль представлена двумя параллельно развивающимися формами романом и драмой. Но при этом в пасторальный роман почти обязательно включались собственно-драматические эпизоды, а иногда целые спектакли. Такой эпизод включил в и Сервантес. Во время свадебного пиршества четыре пастуха, печальный Оромпо, ревнивый Орфеньо, покинутый Крисию и отвергнутый Марсильо, решают выступить перед собравшимися и исполнить эклогу собственного своего сочинения, в которое они намеревались воспеть свои горести. Самое примечательное в этом представлении то, что его участники — необычные актеры, изображающие выдуманную скорбь и страдания — а люди, на его переживающие то, что они изображают перед публикой. Между жизнью и театральным действом стираются грани. Актер живет изображаемым страданием, воистину же страдающий человек поднимается на подмостки и выставляет свое горе на всеобщее обозрение. Такое смешение возможно потому, что страдающий Оромпо и другие участники представления – пастухи по одежде, влюбленные в обличиях пастухов. Выходя на сцену, они тем самым расшифровывают свою изначально сценическую природу. В этом театрально-условном пространстве Сервантес ставит эксперимент, цель которого — проверить действенность неоплатонической этики. Писатель, до конца дней сохранивший веру в гуманистический идеал, тем не менее уже в своем первом романе показывает, что и в условиях блаженной свободы над человеком властвуют не только идеальные чувства и безупречные нравственные законы, но и зависть, ревность, страсть, ослепляющая разум, тщеславное стремление превзойти ближнего, причем зависть притворяется расположением, ревность, любовью, низкая страсть, высоким промыслом, ложь истиной. Поэтому в утопическом мире Галатеи Есть свои проблемы, свои конфликты, свои драмы, но их истоки не столько во внешних обстоятельствах, сколько в природе самого человека. Миссия же человека заключается в том, чтобы познать и преодолеть самого себя, укротить страсть разумом, очистить чувственную любовь любовью рациональной и возвысить ее до любви истины.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 Ему надлежит любить ее лишь за ее душевные свойства, и ничто другое не должно интересовать его. Только такая любовь, даже если это любовь земная, может считаться истинной и совершенной любовью, любовью, которая достойна благодарности и награды. Но если бы художественная мысль Сервантеса сводилась к подобного рода проповедям, Этический эксперимент писателя утратил бы всякий смысл, и содержание Галатея свелось бы к плоской иллюстрации неоплатонических тезисов. Все дело в том, что Сервантес, писатель кризисной переходной эпохи, остро ощущал потребность в рационально исчерпывающей концепции мира и в системе этики, основанной на светских рационалистических началах. Но наряду с этой тягой классической упорядоченности и гармонии в его мироощущении сильна была другая стихия, стихия раскованного, раскрепощенного человеческого «я», максимализм чувств и страстей, характерный вообще для Ренессанса, увлеченность всем невероятным, загадочным. Интеллектуальной схеме противостоял живой, не укладывающийся ни в какие логические построения опыт, неоплатоническим универсалиям частное наблюдение и пускай единичный, но поразительный факт. Это колебание между тем, что должно быть, и между тем, что есть или может быть, объясняет нередко антагонистические колебания мысли Сервантеса, движение которое подобно движению огромного маятника. Кастро, Эль pensamiento de Cervantes», Мадрид, 1925, страница 61. Поэтому даже ставя любовь рациональную выше любви чувственной, Сервантес не может окончательно решить, что же такое любовь, благо или бедствие. Несомненно, благо, если это любовь совершенная, если это то, что должно быть. И, конечно, беда напасть, если это любовь чувственная и земная, если это то, что есть. Спор Тирсиса и ленье о природе любви, хотя и ведется в форме столкновения двух оценок любовного чувства, на самом деле решает другую, более важную проблему. Что реальнее, что более присуще человеческой природе – Идеальная схема Тирсиса или естественная, неведающая преград на своем пути страсть, изображенная ленью. Это, в конечном счете, спор о реальности того образа совершенного человека, который создала мифотворческая мысль Ренессанса. Тирсис в своем взгляде на природу человека поддерживает этот миф, а ленью стремится разрушить его.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 заявляет ленью перед тем, как вступить с Терсисом в спор. Сила природного ума и опыта и открывает перед ним сердца слушателей, так же как доводы Тирсиса воздействуют на их разум. Таким образом, в реакции слушателей Сервантес не устраняет, но акцентирует противоречие между двумя видами любви, между доводами рассудка и душевным переживанием – Между благоразумием и губительным порывом страсти. Между идеалом и реальностью. Недаром спор Тирсиса и Ленью остается незавершенным. Отказавшись от права судьи в этом споре, Сервантес, видимо, понял, что даже доведя до конца все намеченные им фабульные линии, он не сможет разрешить основной контроверсной темы романа и завершение его окажется весьма условным. Быть может, в этом одна из причин того, почему Галатея так и осталась незавершенной. Между этими «про» и «контра» и развертывается действие романа. Интеллектуальный поединок Терсиса и Ленью определяет весь его строй, а история, пережитая и рассказанная каждым из его героев, ложится как доказательство на чашу весов одного из спорящих. В пасторале Сервантеса сталкиваются не только две точки зрения на любовь, но и противопоставляются друг другу книжное знание и житейский опыт, пастушеская и придворная жизнь, античная культура и христианство, дружба и соперничество, наивность и надменная самоуверенность. Причем писатель не решает спор однозначно в пользу чего-то одного. Поэтому, характеризуя творческий метод Сервантеса в Галатеи, один из наиболее авторитетных современных сервантистов, Авалия Арсе, совершенно справедливо пишет. Этот метод свидетельствует о таком поэтическом видении мира, которое предполагает объединение внутри художественного целого различных парно-противопоставленных аспектов действительности. Причем, как отмечает критик, авторское намерение состоит в том, чтобы не просто объединить, но и согласовать между собой эти различные аспекты. «Авале Арсе» «Ла новелла Пасторель Эспаньола» «Мадрид, страница 214 Критик называет метод Сервантеса «искусством противопоставления». Но, пожалуй, его можно определить более точно, как «искусство диалога». Галатея – органичное звено в развитии диалогической литературы, и кто знает, не будь у Сервантеса за плечами этого романического опыта, смог бы он создать Дон Кихота и заслужить у потомков славу гиганта диалогического стиля – Так назовет его впоследствии великий испанский поэт XX века Антонио Мачадо. Причастность пасторального романа к геологической словесности обусловлена прежде всего тем, что он далекий потомок античной Буколики. Сюжет большинства Эклок, Феокрита и Вергилия – состязание пастухов в пении или словесный поединок, разговорная перебранка. Тема состязаний, от которой тянутся нити к празднично-обрядовому действу, определяет диалогическое построение эклоги. Внимательный читатель Галатеи сможет почувствовать, что и состязания ее героев в пении, и спортивные игры состязания на праздники в селении Теолинды, и игра в вопросы-ответы, дважды описанные Сервантесом, и спорт Тирсиса и Леньо – все это различные воплощения одной и той же темы, темы состязания спора, корни которой в народном обряде. Сам Сервантес, хотя и опирался при создании Галатеи в основном на литературную традицию, подражая как Дианам Хорхе де Монтемайора 1559 и Хиле Полу 1564, так и Аркадии и итальянца Санадзаро 1504, Глубоко чувствовал фольклорные истоки жанра с полным основанием, не усматривая разницы между экологой и поэзией народной. Закон диалога, закон противопоставления определяет все построение Галатерии. Действие романа развертываются в двух планах – идеальном и реальном – на метафорических берегах Тахо, где пасет свои стада прекрасная Галатея, и в большом мире, простирающемся от арагонских селений до каталонского побережья Испании, от Неаполя до северных берегов Африки. Этот второй мир возникает перед пастухами и читателями романа из рассказов исповедей героев вставных новел, главным образом из рассказа двух друзей Серьеро и Тимбрио, В этой новелле, выходящей за рамки пасторальной условности, не так-то легко отделить литературный вымысел от жизненной основы. Традиционные сюжетные мотивы насыщаются здесь подробностями, подчеркнутыми из личного опыта писателя. Так рассказывая о нападении турецких галеонов на корабль, на котором находились Тимбрио, Нисида и Бланка, Сервантес не просто рассвечивает цветами риторики общее место авантюрно-сентиментальных повествований. Слишком жива была в его памяти картина захвата алжирскими пиратами «Галеры солнца». И в то же время в сознании Сервантеса-художника даже то, что он пережил сам, преломляется через призму литературной традиции. Поэтому принципиальное значение приобретает авторская установка на ту или иную форму читательского восприятия. Новелла о двух друзьях выламывается из пасторальной условности не только потому, что изображенные в ней события правдивее и всестороннее отражают действительность. Предоставляя слово своим героям, Сервантес отказывается от общей для пасторального романа установки на условное игровое восприятие происходящего. Напротив, он стремится заставить читателя поверить в достоверность слов Сильеро и Тимбрио, старается максимально приблизить события новеллы к читательской реальности, привязать их к определенному месту и ко времени. Берега Тахо, композиционный центр Галатеи, та точка притяжения, вокруг которой вращаются мерки вставных историй. Это позволило Авалия Арсе сравнить роман Сервантеса с поэтической солнечной системой. Вблизи пастушеских хижин, где царят мир и согласие, каждый герой-пришелец может излить свое чувство в надежде найти поддержку своей правде. В мирном кругу беседующих вставная новелла превращается из события в слово, в исповедь героя. И слово это безраздельно принадлежит самому рассказчику истории, воплощая его знания о мире и о самом себе, которое не может не поставить под сомнение, ни опровергнуть никто из слушателей. Вставные новеллы полны действия, движения. В них, как в жизни, всегда что-то происходит. Встречаются и разлучаются влюбленные, отважные кабальеры сражаются на дуэли. Разбойники рыщут на больших дорогах, толпа следует за осужденным на казнь преступникам. Пасторальный же мир не столько мир событийный, сколько звучащий, слагающийся из голосов героев, из песни пастуха, из отклика, который рождает она в душе другого, из печальной повести и следующих за ней непременных слов утешения из остроумной перебранки влюбленных и ученого диспута. Сюжет Галатерии не связан с развитием какой-либо определенной фабульной линии. Все шесть ее книг только экспозиция, завязка истории самой прекрасной пастушки. Основной предмет изображения Сервантеса – самосознание героя. Поэтому герои Голотые не характеры, не социальные типы, а воплощение различных психологических состояний, не связанных в индивидуально неповторимое целое. Все их характерные черты скрыты под масками пастухов. За каждым из пастухов, как за актерами в хорошо подобранной труппе, закреплено определенное амплуа, которое нередко обозначается прозванием или устойчивым эпитетом, присоединенным к имени по печальный, Марсильо отвергнутый, ревнивый Орфеньо, жизнерадостное Висьо. Но если герои вставных новелл выражают себя, осмысливают и оценивают свой жизненный опыт по преимуществу в рассказах и исповедях, то герои-пастухи чаще обращаются к поэтическому слову, хотя в том и в другом случае Сервантес отказывается от внешнего, отстраненного описания душевного состояния своих персонажей, предоставляя каждому из них свободу самовыражения. Пасторальные романы нередко и не без оснований называют лирическими романами. Значительную часть повествования в них занимают стихи, которые герои распевают под аккомпанемент нехитрых музыкальных инструментов. Виртуозная техника стихосложения – Хитроумие поэтических ходов, оригинальность сравнений – все эти несомненные достоинства поэзии Сервантеса, весьма оценившиеся в XVI веке, искупают отсутствие у автора Дон Кихота ярко выраженной поэтической индивидуальности. Сервантес поэт, подобно Протею, с легкостью меняет поэтические манеры, приспосабливается к самым разнообразным поэтическим школам и стилям подражает почти всем выдающимся поэтам своего времени, используя десятки стихотворных размеров и форм. Стихии, Галатеи, объединенные в поэтический сборник, могли бы выглядеть весьма причудливо, богатство, удивительное многообразие средств выражения и отсутствие цельного поэтического мироощущения. Но в пасторальном романе, где автор передоверяет поэтическое слово герою, где герои должны состязаться в пении, и каждый обязан блеснуть своими отличиями, протеистичность сервантеса-поэта оборачивается своей положительной стороной. Каждая песня пастуха подчинена той единой эмоциональной доминанте, которая определена особенностями его роли и характером его душевных переживаний. Вслушиваясь в звучание романов Сервантеса, явственно ощущаешь, как от первой книги к последней пение пастухов, передающих песнь один другому, становится все более согласованным и многоголосым. И несмотря на то, что даже отдельные эпизоды чередуются в постарали по закону контрапункта, а игра контрастами пронизывает самые глубинные слои романа, Художественный мир Галатеи являет нам не мглу противоречий, а гармоническую просветленность. Ведь диалог предполагает не только противопоставление, но и согласование различных аспектов действительности, различных точек зрения на мир, различных слов о мире. И не случайно сливаются в песни голоса Элисия и Арастро, когда они сменяют друг друга, пришедшие в пастораль из Буколики, амебейные пение, восхваляют совершенство своей возлюбленной. Элисио и Эрастро — герои-двойники, которые во множестве встречаются на страницах Галатеи. Кроме двух поклонников Галатеи, это друзья Тирсис и Дамон, Силерию и Тимбрио, сестры-близнецы Теолинда и Леонардо, «Братья-близнецы» Артидора и Галерсьо. На первый взгляд Сервантес вводит в повествование двойника, когда хочет осложнить сюжет, и кажется, что роль двойником в Галатеи чисто служебная, не затрагивающая проблемных глубин романа. На самом деле, двойничество – ключевой момент в системе сопоставлений и противопоставлений, определяющих поэтику Галатеи. Тема двойничества дала Сервандесу возможность объединить все ситуации романа общим лирическим контекстом, независимо от того, страдают ли его герои от изменчивого нрава пастушек или от капризов фортуны. И она же позволила изобразить сходные ситуации с разных точек зрения, в разных ракурсах. Главное, что объединяет героев-двойников, — их взаимозаменимость. Силерию замещает в глазах Несиды своего друга Тимбрио, что лишено всякой логической мотивировки в сюжете этой истории. Теолинда является своему возлюбленному Артидору в обличье Леонарды, а Леонардо, влюбляясь в брата-близнеца Артидора галерсию и не встретив взаимности, вполне довольствуется тем, что выходит замуж за Артидора. Парадоксальным образом меняются в романе местами Ленья и Лауса. Один, некогда отвергавший любовь, становится пылким влюбленным, другой, безустрелевоспевавший свою пастушку, вдруг исцеляется и становится врагом любви. Бланка заменяет для Селерья Нисину. Кажется, что в определенных ситуациях в романе действует один герой, являющийся перед нами в двух ипостасях. Героев Галатеи сближает не только внешнее портретное сходство, но и общность переживания. Любовь к Галатеи роднит Элисию и Арастро, и единство взглядов, так сходятся отвергнувшие любовь Лауса и Хеласия. Недаром они наделены даром взаимопонимания и принимают чужую беду близко к сердцу, как свою собственную. И далеко не произвольно впечатление, остающиеся от Галатеи у читателя – Героев множество, на страницах мелькают все новые и новые имена, но все они страшно похожи. «В Галатеи сменяются имена, но не души», — писал критик Сави Лопес. В конце концов, все персонажи сливаются в читательском восприятии так, словно в романе действует один лирический герой, символически страдающий влюбленный, изображающий в лицах драму своего существования. Именно этот единый персонаж может быть, скорее всего, соотнесен с образом автора романа. Поэтому оказались бесплодными все попытки отождествить самого Сервантеса с кем-то из героев Галатеи, с Элиссио, с Лауссо, с некоторыми другими персонажами. Голос Сервантеса звучит и в песнях Элиссио, и в мудрых суждениях Тирсице, и в гневных обличениях, которые бросает любви Ленью и в проникновенных словах Лауса о сладости свободы, о величии человека, победившего самого себя и свою судьбу. Но этот единый лирический герой выступает в романе во множестве персонажей. Диалектика единства множественности» – основа построения такого образа – не совсем привычного для читателей позднейших литературных эпох. Однако в «Двойниках» Сервантес подчеркивает не только их сходство, но и непременно открывающиеся за ним различие, если напротив сходства не таится за внешней непохожестью. Не случайно в ряде сюжетных коллизий романа двойники оказываются соперниками. Так в любви к Несиде соперничают два друга Тимбрио и Силерио, в любви к Галатее Эрастро и Элисио. Правда, дружба последних лишена того драматизма, которым отмечены отношения двух друзей. Но даже в тех случаях, когда герои-двойники не сталкиваются как соперники в любви, они состязаются в искусстве пения, в восхвалении своих возлюбленных. Ведь согласно пение пастухов в пасторальном романе всегда состязание. За этим рядом персонажей двойников первого романа «Сервантеса» Нетрудно разглядеть силуэты Дон Кихота и Санчо, чьи точки зрения на мир также одновременно опровергают и дополняют друг друга. Поэтому читатель Дон Кихота получает от Сервантеса редкостный дар двойного зрения. Он может видеть действительность и в перспективе Дон Кихотского, и в перспективе Санчо Панцевского взгляда на вещи, может сопоставлять различные раскрывающиеся перед ним образы мира. Так уже в Галатее, диалогический строй, который предполагает воссоздание реальности не только с ее предметной стороны, но и в ее преломлении в сознании персонажа, заложена основы того творческого метода, исходя из которого Сервантес создал первый образец эпоса нового времени. Именно поэтому известный ученый Америко Кастро называет пасторальный роман одним из основных источников современного романа. Благодаря опыту пасторали, Сервантес смог раскрыть перед читателем глубины сознания Дон Кихота, изобразить его поистине мудрое безумие, и любопытно, что проблески разумного отношения странствующего рыцаря к действительности нередко совпадают с пасторальными эпизодами хитроумного Итальго в тех случаях, когда эпизоды эти подаются с Рвантосом в серьезном, а не в пародийно сниженном плане. К концу романа пастушеский миф окончательно вытесняет из сознания рыцаря печального образа героический миф рыцарства. И когда Дон Кихот возвращается в родное село с твердым намерением стать пастушком и уйти в безлюдные поля, где можно дать полную волю любовным думам, подвязаясь на поприще добродетельной пастушеской жизни, до его окончательного исцеления рукой подать. Гармоническое, всепримиряющее начало художественного мышления Сервантеса наиболее наглядно проявилось в стиле Галатеи. Фразы Сервантеса, подобно куполу небесного свода, стремится объять и вместить в себя весь мир, свести противоположности воедино, исчерпать мысль и образ до конца до предела. Не случайно писатель предпочитает развернутые многоступенчатые периоды. Первое же предложение Галатеи Так пел Элисью не только вводит читателя в формально центральный сюжетный конфликт романа Неразделенную любовь Элисио к Галатеи, но и заключает в себе почти всю проблематику пасторали. Рисуя облик Галатеи, Сервантес противопоставляет придворные и сельские нравы, повествуя о душевном состоянии Элисио, вспоминает о природе, представление о совершенстве и щедрости, которое было источником ренессансного оптимизма, и укоряет фортуну. Здесь же звучат слова о скоротечности времени и о величии человеческих дел. Так в одной фразе Сервантес удается продемонстрировать Все многоразличие этих острых и тонких, важных и глубоких мыслей, что плодовитый испанский гений столь щедро повсюду рождал, как он сам писал в прологе Галатеи. Но проистекающие отсюда обилие слов, метафор, сравнений, ничуть не утомляет читателя. Проза Галатеи прозрачно ясна, плавность интонации — Музыкальное членение периодов на ритмические отрезки придают ей классическую завершенность и законченность. Художественные достижения Сервантеса в галатее порождены не стремлением писателя выйти за рамки пасторального жанра, а его способностью наиболее полно использовать заложенные в самой пасторале возможности. Высоко оценивая в дом Кихоте Диану Хорхе де Монтемайора, Сервантес, однако, ставит своему предшественнику в вину его обращение к испытанному арсеналу волшебных средств в тот момент, когда необходимо распутать в конец запутавшиеся взаимоотношения героев. По мнению Сервантеса, все эти волшебства можно безболезненно убрать из Дианы. Персонажи пасторального романа могут и должны принимать решения, не рассчитывая на потустороннее вмешательство, а их создатель, автор, обязан изображать действительность, исходя из сугубо человеческих обстоятельств. И предлагая героям Галатеи взамен воды волшебницы Филисы неоплатонический трактат Абрабанеля. Сервантес не доверяет силе его воздействия и делает неоплатоническую доктрину предметом дискуссии, в которой каждый персонаж занимает ту или иную позицию, сообразно со своим кругозором и жизненным опытом. Галатер осталась незавершенной, и можно только гадать, как разрешил бы Сервантес ту или иную сюжетную коллизию. Но для нас сегодня интересны... Не столько обветшавшие сюжетные ходы авантюрно-сентиментальных повествований, к которым прибегали авторы всех постарали, сколько сам стиль художественного мышления Сервантеса, им человеческого существования как проблемы, как загадки, которые не в силах окончательно разрешить ни неоплатоники, ни ученые-педанты, ни проповедники, и которую как ни стремился, не смог разрешить гуманизм возрождения». Скорее наоборот, гуманисты впервые поставили эту проблему всерьез. И лишь поверхностному взору пастораль кажется слащавой красивостью и сплошным благолепием. Достигнутые ценой огромных творческих усилий, гармоничность и цельность пасторального мира, таят в себе непреодолимые контрасты. Возрождение нередко представляют как торжество плоти, как разоблачение, разрушение, низвержение на землю всех потусторонних порывов Средневековья, забывая, что само оно было величайшим взлетом человеческого духа. Пасторальный роман — одно из свидетельств этого взлета. Еремина